Антон Буткевич. Моя космическая станция. Книга вторая. Охота за кристаллами. Глава 1. Разбор накопившихся дел и начало тщательной подготовки. Парень подставил лицо под хлещущие струи воды. Его правильные черты лица и короткие волосы покрылись мелкими каплями, которые подрагивали словно роса. Под закрытыми веками залегли тени усталости, ресницы подрагивали, а приоткрытые губы ловили тонкие падающие сверху струйки. Придя в себя и успокоившись, Хира все еще продолжал стоять под теплыми потоками струящейся воды. Несколько раз глубоко вздохнув и выдохнув, он, наконец-то, перекрыл вентиль душа. Обмотав талию полотенцем, чтобы дать отдохнуть коже от надоевшей одежды, он вышел в коридор и направился в сторону кухни. Заварив крепкий, густой терпкий кофе, командир, вдохнул ароматный порог, вьющийся над чашкой, позывал в голос. «Инг, как обстоят дела с нашими пленниками и Светланой?» Парень помнил, что пострадавшая от его рук девушка все еще находится в медицинском секторе, причем довольно давно. С момента его пробуждения прошел приличный промежуток времени. Лучшим решением было бы перенести сюда Сару для присмотра над супервайзером, но перед этим он хотел обсудить некоторые вопросы с ИИ. «Меня интересуют все происходящие в данный момент процессы, но без заумно-дробильных терминов и не сильно зарываясь в теоретические выкладки. Предоставь короткую сводку на монитор». «Принято». Прихлебывая горячий напиток, парень внимательно вчитывался в появившийся перед глазами отчёт. «Повреждения корабля 58,2%. На текущий момент удалось восстановить 3,2%. Совместимость окружающей среды с вашим геномом – 100%. На данный момент функционируют три капсулы. Общее потребление энергии – около 55%. Потребление энергии для фильтров возобновилось. Штатный режим – 20%. Восстановление, ремонт и все остальные процессы – 20%, резерв – 5%. Все расчеты произведены в связи с текущим количеством энергии. В зависимости от выработки и восстановления они будут меняться. Один из резервуаров с водой заполнен на 100%, фильтр опреснителя переключен на резервный. Исследование вируса в данный момент на третьем этапе из пяти запланированных. Произведён контакт вируса с вашим ДНК. Вероятность заражения при укусе или любом другом прямом контакте – 3%. В случае укуса рекомендуется в течение одной минуты избавиться от заражённого участка. Гитарист в карантинной зоне полностью восстановился. Возле корабля было замечено несколько мутировавших крупных водоплавающих. Вирус медленно и постепенно начинает воздействовать и на другие виды, кроме человека. На данный момент это весь отчёт о текущей ситуации. Восстановление корабля медленно, но всё же происходит. И скин грамотно перенаправляет энергию, Но, к сожалению, это сильно замедляет большинство ремонтных процессов, учитывая более половины расходуемых на капсулы. Как бы Хиру не хотелось это делать, но необходимо увеличивать количество термогенераторов. Не зря же они с Артуром загрузили две баржи самыми разнообразными предметами, от всякой мелочи до мебели. В скором времени придется вновь посетить магазин, но для начала надо разобраться с другими накопившимися вопросами. «Если вирус начал затрагивать животных, то человечеству никак не выжить», – задумчиво протянул командир, представив полчища крыс или тех же мух и тараканов, от которых просто так не скроешься. Конечно, у Хиро сильная сопротивляемость в 97%, но у остальных такого и в помине нет. Да что уж, если и на налетит целое облако заражённых комаров, то и ему такое не пережить. Особенно, если на нём не будет защитного костюма с полностью перекрытым доступом к телу. Ходить в таком постоянно он не собирался. «Сколько у нас есть времени примерно?» «Командир, о зомби-комарах можете не сильно беспокоиться. Мне, конечно, потребуется дополнительное исследование, чтобы удостовериться в своей теории, но некоторые выводы я могу сделать уже прямо сейчас», – отрапортовал Искин. «Для развития вирусу требуется много ресурсов и благоприятная среда. По моим подсчётам...» Он может существовать только в организмах, чья масса тела превышает 20 килограмм. Всё, что меньше, скорее всего, просто умрёт при воздействии. «Что это за вирус такой? Не слишком ли он придирчивый?» – нахмурился Хиро. «Он ни разу не слышал, чтобы у вируса были какие-то ограничения». к сожалению на данный момент я не могу дать стопроцентно точный ответ на этот вопрос необходимо провести дополнительные исследования в четырех разных фазах человеческого организма здоровый человек укушенный и не превратившийся до конца зараженный в активной фазе и эволюционировавший подвид требуется провести эксперименты на всех этапах под постоянным наблюдением организма подопытных, и тогда, возможно, получится дать более точный ответ. «Гитарист в качестве здорового тебе чем не подходит?» – удивился командир. «К сожалению, его генотип, как и ваш, сильно отречаются от того же генотипа Илоны. С чем это связано, пока неизвестно, но ясно одно – «Гитарист является землянином». «А остальные члены команды не подойдут для исследований», – уточнил парень. «Чем больше будет подопытных, тем лучше», – уверенно ответил И.И. «Результат выйдет более точным». «Вот и договорились». Хиро поднялся и пошел к себе в комнату. Кофе он приговорил рассказывать по кораблю в одном лишь полотенце ему притила Сила своего он не стеснялся, но и без снаряжения или брони парень чувствовал себя незащищённым. «Значит, я сейчас отправляюсь за Сарой и переношу её сюда. Это было нужно сделать давно, но у меня всё как обычно». От её личного присутствия и дополнительной консультации я бы не отказался. Неожиданно довольно тепло, а Саре отозвался и скин. С её помощью исследования могут пойти значительно быстрее. «Тогда во время моего отсутствия подготовь для неё рабочее помещение. Как только я ей выдам разрешение на перемещение между станцией и безопасными зонами, она будет много времени проводить в разных местах. Учитывая недавние события, её услуги в скором времени будут сильно востребованы». Говоря это, командир не сомневался в своих словах – Он уже подумывал о том, что в их отряд нужен психолог и психиатр. Вот только где же их взять? Люди таких профессий на дороге не валяются, особенно если они специалисты широкого профиля и высокого уровня. Вопрос к ИИ как к разумному вырвался непроизвольно. «Справишься? Положитесь на меня!» раздалась из динамика вынка фраза, которую часто использовали земляне – «Мне потребуется всего один час, чтобы обустроить всё в лучшем виде». «Вот ты славненько», – улыбнулся парень, облачаясь в повседневный комбез. В ближайшие несколько часов он собирался заняться насущными вопросами на корабле и станции, поэтому щеголять с оружием наперевесы в полном обмундировании смысла нет. Хиро собирался тщательно подготовиться и учесть все малейшие нюансы перед следующим посещением города. У него к его не очень дружелюбным обитателям накопился огромный должок, и он собирался вернуть его с процентами. Но перед этим нужно разобраться с выпавшим после его недавнего буйства дропом, как в шутливой манере это называло «Оторва». Командир в этот раз разошёлся не на шутку, и количество выпавших кристалловых сундуков исчислялось сотнями. Первым делом он пересчитал все полученные кристаллы. Оказалось, что их ему прилетело 402 штуки. С учётом остатка после шопинга у него на данный момент и выходило 801 штуки. Не густо, но и уже не так печально. По крайней мере, их будет достаточно, чтобы приобрести что-то в случае резкой нужды. Сундуков оказалось на удивление много. 55 деревянных, 37 метных и 7 железных. Последние сразу же были убраны в сторону к давно ждущему вскрытия товарищу. Хиро собирался открыть их сразу же, как только разберётся с делами первой необходимости. Выпавший из деревянных сундуков хлам он сразу же отодвинул в сторону. Все предметы были знакомы и постоянно дублировались. Медные особо тоже не вдохновили, но были и приятные мелочи. Больше всего парень обрадовался плиткам шоколада, выпадающим со стопроцентным шансом. Несколько шипованных бит Секина второго ранга с плохими характеристиками были убраны за ненадобностью. Утешило наличие снаряжения защитного типа, доспехи и различные части комплектов второго ранга с довольно приятными характеристиками. Не считая сладостей капитана, эти сегменты экипировки реально порадовали. Теперь они единственные вещи второго ранга. Предыдущие уже у Артура, их забирать нелогично, а то, что было в рейде из системной снаряги Нахиро, в прямом смысле слова уничтожено. С трудом удержавшись, чтобы прямо сейчас не вскрыть и железные сундуки, настолько капитана съедало любопытство, он, чтобы не соблазниться, без лишних слов, переместился на станцию прямо в рубку управления. «О, шеф!» Подорвалась Настя, в отличие от Светланы, постоянно погружённой в работу. Девушка моментально засекла его появление. «Какими судьбами?» «А что, я уже без разрешения не могу переместиться на свою станцию?» – удивлённо спросил он, шокированный таким неожиданным вопросом от оторвы. «Да я не в этом плане. Вы же говорили, что вас не будет минимум несколько дней». Легкомысленно отмахнулась Настя. Она подскочила к нему и медленно пошла вокруг командира. Нарезала несколько кругов, пристально его осматривая, а потом выпалила. «В вас что-то изменилось. Не могу понять что, но всеми фибрами своей души это ощущаю». «Это я просто помылся», – решил отшутиться командир, но его попытка вызвала у девушки совсем другую реакцию. «А ведь и правда, обычно от вас идёт смешанное амбре. Мне всегда чудилось, что это под кровью что-то из смазки типа машинного масла. А сегодня...» Настя прикрыл глаза, втянула воздух. «Исходящий от вас запах на удивление приятный». А Торва, не поднимая век, несла эту чушь с таким серьёзным видом, что не усмехнуться в ответ было невозможно. Она даже попыталась приблизиться к парню поближе, вдыхая витавший вокруг него аромат. Крылья ее носа трепетали, как у ищейки. Еще бы чуть-чуть, и она бы уткнулась в грудь Хиро. Фокус землянки не удался. Девушку остановила выставленная навстречу ее лицу жесткая ладонь парня, в которую она ткнулась, как слепой котенок. Глаза насти распахнулись и уставились в этот непрозрачный намёк, переведя взгляд на серьёзного командира, который равнодушно рассматривал её, качая головой. «Не стоит!» Анастасия покраснела. «Да шучу я, шучу!» Она демонстративно сделала несколько шагов назад и, заведя руки за спину, сцепила пальцы. выставив Берёт правую ногу, оторвав картина, поковыряла носком пол. Ну как поковыряла, скорее делала вид. Поникшая голова, опущенный взгляд и прикушенная жемчужными зубками губа, всё вместе, как она считала, должно привлечь инопланетянина. Поэтому, выдержав паузу, она медленно подняла на парня глаза и, маняще облизнувшись, прошептала... «Вы решили проведать меня, командир, и поэтому воспользовались мылом?» Однако вместо моськи разомлевшего самца она увидела, как передернула парня. Он скривился, словно шипучку целым лимоном заел, причем вместе с кожурой. Которва бросила на него хмурый взгляд, прекрасно понимая, что ее мелкая шалость не удалась. и её поведение изменилось. Резко поднявшись, девушка неожиданно серьёзно заговорила. «Простите, шеф, за дурацкую шутку. Я пыталась вас таким образом заставить улыбнуться. За время вашего отсутствия никаких серьёзных происшествий не случилось. Работы ведутся в штатном режиме, но сильно сказывается отсутствие рабочих рук на многих участках. Даже с моей помощью, а я стараюсь по мере возможности помогать, Погрузившийся в работу с головой лунния, но мы еле справляемся с текущими объёмами выращиваемых культур. В скором времени я собираюсь пополнить количество жителей станции. Хиро тяжело вздохнул, понимая, что на этом хорошие новости для девушки закончились и дальнейшее нассти не понравится. Но у меня есть к тебе несколько вопросов. На нужно серьезно поговорить. «Я вся во внимании!» – вытянулась по струнке девушка. «Почему в прошлый раз, когда ты мне рассказывала о воюющих группировках, которые держат в осаде город, ты не сообщила мне о работорговцах и прочей нечисти? от Торова сразу же побледнела Ведь ты именно от них сбежала, не так ли? Откуда вы?» Губы девушки затряслись, а руки опустились от бессилия. От задора и былого хорошего настроения не осталось и следа. Догадался, не стал придумывать парень, оглядываясь на осевшую девушку. «Настя, посмотри на меня». Эти слова не возымели никакого эффекта. Девушку начало трясти, а лицо побелело, словно вся кровь отлила от впалых щёк. Губы начали беззвучно шевелиться, а расфокусированный взгляд устремился куда-то за спину Хиро. Повторения увиденного в городе космическому путешественнику не хотелось, поэтому резким рывком он оказался возле девушки, присел и аккуратно взял ее лицо в свои ладони, поднял его так, чтобы их взгляды встретились и начал взывать. успокойся дыши вдох «Выдох, вдох, выдох, глубже, еще, не думай о плохом, все в прошлом». Тихо, очень мягким голосом начал командир. Глаза девушки заблестели, взгляд стал осмысленным. «Не забывай, что ты сама говорила. Здесь ты нашла настоящих друзей, и ни за что не хочешь потерять это место». Не позволяй своим страхам поглотить тебя. Ужасы, которые ты пытаешься забыть, сюда не прорвутся. Не позволяй им взять над собой контроль. Ты оторва, ты Анастасия, ты оружейник и незаменимый член нашего отряда, без которого не проходит ни один процесс. Ты самая большая шишка на станции в текущий момент». И все мы доверяем тебе и принимаем. Неважно, что с тобой случилось до нас и какие поступки к этому привели. Ты для каждого из ребят стала еще одним членом семьи, и это не изменится». «Правда?» – моргнул очнулась девушка. Она начала оживать прямо на глазах. Перестала трястись, а кровь приливала к лицу, расцветая румянцем на скулах. Ещё мгновение назад Настя была символом скорби, обречённости и опустошения, а сейчас она с надеждой смотрела на Хиро, пусть ещё без обычного веселья, но уже с желанием жить. «Я расскажу, но у меня есть одна просьба». «И какая же?» – мягко спросил командир, убирая руки от лица девушки и помогая ей подняться. «Во время своего... своей исповеди...» «Я хочу сидеть у вас на коленях!» С вызовом выпалила девушка, вглядываясь в глаза парня, проверяя его реакцию. Отпрянет? Оттолкнет? Побрезгует? Она, уже набрав в воздуха, затаила дыхание, не надеясь на положительный ответ, но Хиро смог ее удивить. «Хорошо, я согласен!» Он прошел к креслу и, удобно в нем устроившись, протянул руки к Насте. Сестрёнка часто также требовала выслушать её страшные тайны, которого, несмотря на свой демонстративно-решительный настрой, несколько секунд мялась, а потом всё же присела на самый краешек колена парня. Командир рукой, приобняв её за талию, другой, поглаживая по руке, промолвил Но в таком случае я хочу услышать от тебя самый подробный рассказ. И не бойся, подвинься ближе, тебе станет комфортнее». «Но это неудобно», – вдруг смутилась Настя. «А так мне не очень удобно. Ты сидишь на самом краю и уже не сможешь говорить шепотом. Ты же хотела говорить так, чтобы кроме меня никто ничего не слышал». Испуганный взгляд оторвый на вход подтвердил догадку капитана. Но и девушка, видя, что её поступки для парня прозрачны, как стекло, стушевалась окончательно, ёрзая. Она медленно, сантиметр за сантиметром, начала продвигаться к его телу, пока его крепкая рука одним резким движением не придвинула её к себе. А Торва от неожиданности вскрикнула. Паника в нож накрыла её с головой. Настя попыталась сорваться с места Но её прижали к тёплой груди, а над ушком зашептали «Тихо, девочка, тихо, успокойся!» И она затихла, не понимая, а тот ли холодный и расчётливый командир находится сейчас прямо перед ней или... Он же ни разу не проявлял никому столько внимания. Командир рвана всхлипнула девушкой и, наконец-то, решилась посмотреть в его глаза. В них плескался самый настоящий ледяной ураган, чуть не поглотивший её сознание. Спина покрылась испариной, а в воздухом вдруг резко стало не хватать. Руки заледенели. Настя тихо позвал её Хиро, вырывая из оцепенения. С трудом сглотнув, девушка отвернулась, но парень не сдавался. Пожалуйста, постарайся рассказать мне обо всём. «В самых мельчайших подробностях!» Тихий голос капитана завораживал, успокаивая и прогоняя оставшиеся страхи. «Это очень важно, и в этом деле я могу рассчитывать только на тебя!» «Конечно, ведь я самый лучший рассказчик!» Гордо вздёрнув подбородок, зародала Настя, выплёскивая оцепенение ужас «боль пережитого». Командир сидел легонько поглаживая девушку. Он давно понял, что ее эмоциональное и психологическое состояние, резкие перемены и перепады настроения – это беда, такая же, как у Луны и Светы, да и остальных землян, но ничего изменить не мог. Единственное, что он точно не забудет сделать, попросит Сару в первую очередь заняться психическим здоровьем команды. Иначе такие перепады не доведут до добра и могут окончательно сломать психику людей. Она начала свой рассказ, постоянно перепрыгивая с места на место и долго не останавливаясь на чем-то одном. Благодаря ей командир узнал огромный пласт информации, которую смог унести с собой в могилу тот мародер. Город давно поделен на зоны влияния. Основными являются три самых больших группировки – военные, ремесленники и гражданские. Каждая из них имеет силу, ресурсы и власть. Небольшие группы, которые не согласны на присоединение, начинают работать под их началом, взамен получая защиту или, как говорят местные, крышу. Они в прямом смысле становятся пешками и орудием, но считают себя свободными и независимыми. Мнимая свобода – это как колева из маленькой клетки переместить в просторный раз в двадцать больше вольер. Он же мгновенно почувствует себя царем прерий и не поймет, бедняжка, царь зверей, что как был пленником, так им и остался. Такая же ситуация и здесь. Небольшие группировки стараются вербовать одиночек, а в случае отказа пленятых и продают в рабство или каннам ганнибалы, а тех, кто не ломается и продолжает сопротивляться, уничтожают. Настю поймали, когда она только присоединилась к небольшой, но перспективной группе. В ней находилось несколько достаточно сильных и показывающих отличные результаты игроков. Но в первый же день они попали в засаду и были перебиты людьми из группировки РАПС – работорговцы. Её и ещё несколько девушек захватили в плен, долго мучили. Когда она дошла в рассказе до этого момента, у неё из глаз вновь потекли слёзы, а изо рта раздавался лишь хрип. Хира прижал Аторву к груди и больше ни о чём не спрашивал. Девушка и так смогла сказать больше, чем он ожидал. Она рыдала, захлёбываясь криком, икала и, и всхлипывала постепенно затихая. Спустя несколько минут девушка засопела и уснула. Аккуратно подняв её на руки, Хиро медленно направился на самый нижний ярус, где располагаются жилые помещения. По пути ему попалась Сара, которая нервно металась из одного угла в другой. Увидев, с какой ношей идёт капитан, она резко остановилась и окинула его задумчивым взглядом. «Помочь?» – отними губами спросила женщина, но, увидев покачивание головы, продолжила. «Вы мне нужны». Жестом показав ей, что он скоро подойдёт, командир донёс Настю до выделенной ей комнаты и уложил на кровать, прикрыл одеялом. Закончил, он быстро вернулся к ожидающему его врачу и сразу же отправил ей переделанный контракт, в котором дописал пункт о перемещении между безопасными зонами и станций «К сожалению, у меня слишком много дел на станции Сара», – сразу же заговорил Хиро, не давая ей раскрыть рта, – «и я прекрасно понимаю, насколько вы злы на меня за эту оплошность». «Но, пожалуйста, давайте отложим этот вопрос на потом. Сейчас мы с вами посетим магазин, а после сразу же отправимся на корабль. Вас там ждёт не только Света, но и инк Сара удивилась такому повороту, но подтвердила обновившийся контракт. «Хорошо, Хиро, но я так понимаю, это снова не всё, что ты мне хотел сказать», – прищурился врач. «Да, меня беспокоит психическое состояние Насти, да и не только её. Не стал ходить вокруг да около парень. Здесь я не сильно могу помочь», – пожала плечами нахмурившись Сара. «У меня уже есть такая же пациентка, которую Артур притащил к нам в комнату. Мы её пока разместили с мелкими в надежде, что детская непосредственность быстрее разобьёт ледяную скорлупу стресса. Они пережили слишком много ужасных ситуаций, и их организмы...» «Сейчас борются таким образом с безумием. Нужен специалист узкого профиля, разбирающийся в психологии. Я могу лишь так же, как и ты, обнять и выслушать. Это немного оттянет время, но не более». «Я услышал», – тяжело вздохнул командир. «Так и запишем. Первым делом собрать как можно больше врачей разных направленностей». «Очень хорошая идея», – улыбнувшись, показала ему большой палец Сара. «Чем больше нас будет, тем больше проблем мы сможем избежать в будущем». «Ага», – обречённо произнёс командир, делая мысленную заметку. «Отправляемся». Спустя несколько мгновений они с Сарой оказались в магазине, где за прилавком стояла всё та же кукла, встретившая их с уже надоевшим парню приветствием. «Добро пожаловать в магазин. Вас давно не было. Вижу, вы прибыли с большим количеством товара. С какой целью вы сегодня к нам прибыли? Покупать или продавать?» «Две перенесенные со станции баржи, загруженные по самое неболу, трудно было не заметить». «Конечно же продавать, фертонхиро, может попросить админа изменить запись».